Глава сорок восьмая. Девочка выросла. Что мне делать? Это когда на тебя смотрят с надеждой четыре звериных глаза, как на самого умного, самого мудрого, который всегда находил решение. Где, блин, я вам решение найду, когда нас гонит целая танковая бригада? Взрослая броня, пулеметные пикапы и, похоже, союз обзавелся сеансами. Меня эти творуни отловили только потому, что у нас появилась фора, когда солдаты на броне подкинули, и мы сразу в болото шмыгнули. Стоило высунуть нос из грязи, натыкались на посты. А ведь это не братаны жупела, которых можно пачками резать. Тут все серьезно. Мы легко можем вырезать пару постов со своим бесшумным оружием и пулями нео, но любых партизан в прямом бою обязательно уничтожают. Слишком неравны силы. За нами и Объединенный Союз послал именно армию. Наша банда аномально наглая и сильная, но по сравнению с регулярными войсками мы всего лишь голодранцы, а на кону минимум одна белая жемчужина и куча супергентаря». Военные перли напролом, раскинув широкую дугу и не обращая внимания на зараженных. «Все рвались к нам». Никто не заморачивался с поиском тихих дорог, а просто пробивали дыры в зараженных, не обращая внимания на попадающихся на пути тварей. Я остановился посреди самой грязной и вонючей лужи, погрузившись в раздумья. Звереныши стояли рядом, преданные, беспомощно глядя мне в глаза. «Влюбленыши!» «Вот скажите, они всех тварей, которые им на глаза попадаются, убивают?» а эти твари, которые им по пути в лесу попадались. Попадались им по пути твари, которые по лесу бродили. — Я добрый, милый баран? Я же Маугли читал. — Я вам про Маугли рассказывал? Нет? — Зря. Надо было про питона К рассказывать вместо немецких егерей эстетике владения гладиусом. — Зверёныши, вы по деревьям лазать умеете? В очередной раз моя ассоциативная группа не прошла. Четыре преданных глаза смотрели на меня, как на тупого идиота. Согласен. Но другого я не придумал. Может, позже что-то поинтереснее соображу. Видите те огромные деревья на холмах? На них надо залезть. Ага. Выражение лиц такое. Дедушка, те таблетки врач уже отменил, и лазать по деревьям больше не надо. «Вот правда, честное слово! А вот и нифига! Надо! Че стоим? Пошли мир опять раком ставить! И, ну, вас, про раков объяснять ничего не собираюсь!» Полчаса, как настоящие партизаны, перлись по пояс в воде, а, выйдя на сухое, повалились на отравку на пару минут немного перевести дыхание. Главнокомандующий уже лежа вводил в курс дела своих подчиненных. «Лезьте на дерево и высматривайте какой-нибудь поселок или город!» Чем больше, тем лучше. Все, полезли. Новые человеки — это наиболее развитая ипостась хомо разумикуса, как морально, так и физически. Поэтому по деревьям они лазали не хуже наших предков. Уже через несколько минут они оказались на тоненькой верхушке огромного хвойного нечто, одновременно и дерево, и сосны, с раскидистыми ветвями, колючками и шишками. Высота этого дерева была поистине огромна. Может, для жителя тайги и так себе, но мне, как горожанину, ствол в диаметре метра три казался огромным. Это был просто древесный монстр. Исполин рос на крохотном стабе, наверное, многие тысячи лет. Вокруг были кластеры, потому что мусор выглядел совсем свежим. Стволы, ветки оказались похожи на обычные наши деревья, только с колючками. Меня удивила техника исполнения задания недорослями. Они лихо влезли наверх, осмотрелись, а потом на тонкие ветки верхушки лазали по очереди, по нескольку раз. Что-то обсуждали. Во как! Мне бы так делать в голову не пришло, и где они этому научились? Может, человек развивался с другой ветви эволюции? Вначале были пещерные нео, которые с автоматами охотились на мамонтов. Потом, попав в благоприятную среду земли, отдичали до обезьян и, изобретя огонь и компьютеры, Снова стали человеками, только не новыми, а старыми, потёртыми, как я. Тем временем моя банда обезьян, извините, новых обезьян, возвращалась с докладом. Подойдя, они культурно затыкали пальцами, куда нам надо. Говорили быстро и, разумеется, одновременно. Они нашли большой пригород. Многоэтажные дома стояли на окраинах, перешагивая частный сектор. Новостройки, высотки и плотная городская застройка, обрывающаяся нашими болотами по границе широкого шоссе, а за ней частный сектор. Лучше и не придумать. План был прост. Забежать в город, а когда туда вопрутся наши преследователи, найти кастрюлю побольше и постучать в нее большой колотушкой. На это сбегутся все твари, которых в городе должно быть несравнимо больше, чем в лесу. Забежим в город, мы там РПО грохнем. «Зараженные сбегутся, а техники в городе плохо, а мы под шумок сбежим», — пояснил я детали своего плана детворе. Наша банда выдвинулась. На подходе к городу забрались в канализацию и, срезая решетки виброножами, двигались по коммуникациям. Все прошло без приключений. Твари, населявшие город, охотились сверху. В канализации просто не было подходящей добычи, и они сюда не спускались. «Аллилуйя!» Мы дошли. По канализационным, мерзко пахнущим трубам, парапетам, прорезая виброножами дыры в стенах гаражей и сараев, лазая, по проводам и перебираясь по пожарным лестницам, добрались. Это был населенный район с недавно перегрузившимся кластером. Мы тихими мышками проскользнули между домами, а наши преследователи, очевидно, определив наше положение сенцами, уверенно шли за нашей бандой. Со всех сторон на шум техники лезли зараженные. Их выбивали из автоматов и больших калибров. В городе, наверное, сенсам было тяжелее определять наше местоположение, поэтому вояки просто прочесывали квартал за кварталом. Мой первоначальный план про супер-кастрюлю и супер-колотушку рвался по швам. И чем мне шуметь сильнее, чем траки БМП? Автоматные очереди и скупые плевки тридцаток с БМП. Наши преследователи, не стесняясь, швыряли ручные гранаты. Больше, чем они шумят, у нас точно не получится. Думайте, зверёныши, как нам теперь шуметь, чтобы ещё кто-то сбежался. Нам надо этот город раком на уши ставить. И объяснять про раков ничего не буду, принципиально. По-стариковски бурчал я под нос. Это мысли вслух. Я на ответы сильное не рассчитываю. Надо ещё и у Палаша спросить. Может, он что-то подскажет? а дело уже пошло на принцип. Либо нас поймают, либо нас все равно поймают. Тем временем мы забаррикадировались в большом высотном здании в шикарном офисе с крепкой стальной дверью, сантиметров двадцать толщиной. Богатая обстановка и всего одним истощавшим пустышом, очевидно, охранником. Мы его даже трогать не стали. Носорог просто взял за шкирку и выставил за дверь, чтобы не пачкать обстановку. Панорамные окна, к которым мы очень осторожно подходили, были завешены жалюзи, а богатая обстановка говорила о непростых хозяевах этих помещений. Нашлись конфеты, печенье, прекрасный кофе, чай, груды спиртного, а в кабинетах быдлян, очевидно, бухгалтерии и IT было полно дошираков и печенья попроще, но не менее вкусных. Отыскали груды пакетиков с растворимыми кашами и супами, Они были спрятаны по тумбочкам, заваленным бумагами. В Северной, между двух могучих шкафов с аппаратурой, где стояли сразу два двадцать четвертых сплита, нашли несколько пачек с сушеными кальмарами, рыбкой и сырокопченными сосисками в комплекте, с несколькими банками хорошего пива. Очевидно, бухгалтера и си тут тоже не бедствовали». Сделав импровизированную спиртовку из крепкого виски, почти в 65 градусов, стоявшего на видном месте в кабинете главного босса в литровой дьютифришной, очень модной коллекционной бутылке с номером партии и бочки, вскипятили воду. Я, разумеется, продегустировал качество топлива. Поели дошираков и снегов, выпили крепкого кофе с небольшим количеством коньяка, тоже коллекционного. «Мозговой штурм? Объявляю мозговой штурм!» Они у меня, как собаки, на интунацию реагируют безошибочно. Подростки честно думали. Детина чесал нос, затылок, грудь и с самым глупым видом смотрел на убранство большого ресепшена, где на кожаных диванах мы расположили свою полевую кухню. Амазонка, наоборот, нарезала круги по комнате, то вынимая, то зашвыривая обратно в ножны свои виброножи. Я тоже честно думал. Смотрел по сторонам и чесал то лоб, то затылок, Твари до нас в этом помещении добраться не могли. Это был или офис банка, или какой-то полубандитской конторы, но нас найдут наши преследователи. Обязательно. Это был только вопрос времени. Все-таки хорошо после такого забега посидеть на кожаном диване и поставить грязные берцы на стол из массива красного дерева. То, что мы сейчас отдыхаем на диванах из лучшей кожи и распиваем самые лучшие виски на столах из красного дерева, не значит что зараженные не в курсе нашем присутствии. Твари сползлись на лестницу и стояли около нашей двери, терпеливо урча, а еще одна огромная группа их товарищей шла вместе с нашими удушителями. Носорог самым глупым видом достал наши три неогранаты и показал мне. «Ромео, вот скажи, что ты с ними собираешься делать? Вариант, что ты будешь героем, а я помогу оплакивать невесте твоей клочки, сразу отпадает. Как ты собираешься их подрывать?» Они же только руку Нео понимают, мы же все перепробовали. И в костер бросали, и за веревку сжимали. И твоя подружка даже руку у бандюка отрезала, не поленилась. Помнишь, мы из нее гранату выдергивали?» наш пожимал плечами. «Мы что только с этими гранатами не делали. Так и не удалось их подорвать. Эти гранаты понимают только руку Нео. И нажата должна быть рукой, и брошена с руки». «Вот скажи, как ты будешь полсотни в тротиловом эквиваленте с руки швырять?» «То-то». «Ага. Вот. Вот я кто, по-вашему?» «А у человека бывают озарения?» «Четыре внимательных глаза смотрели и, очевидно, просчитывали варианты, как у меня бутылку отобрать по-тихому». «Это когда в степи швырять полсотни килограмм тротила небезопасно, и надо в кого-то еще и попасть. А я столько боевиков смотрел» это хорошо постарше Шварца буду, но все его творения смотрел. Это я не про первую волну его фильмов, когда он только-только в Америку приехал и по-английски еще не разговаривал. В тех фильмах сильно и не разговаривают. А я о второй волне. Хотя и первую смотрел, они сразу после перестройки вместе к нам на кассетах пришли. Хотя и первую смотрел, они сразу после перестройки вместе к нам на кассетах пришли. Чего там только не взрывали и с чего только там взрывчатку не делали. Гранаты и ракеты во все стороны летели. И про Рэмбу я тоже все фильмы смотрел. Чего только я не смотрел. Сколько я рублей оставил за видеосеансы перед бытовым пучеглазым телевизором и на стульчиках, стоящих в ряд. Приходил и занимал место, потом появлялся барыга, собирал по рублю с рыла. Я все-таки чему? Они, значится, молодые». Они всего этого не знают, но я, я-то мог пораньше догадаться. Мы по канализации, по вентиляционным колодцам полдня лазили, по засохшему говну ходили, так и есть. Канализация? А в ней где-то в первозданном виде, а где-то под подсохшей коркой, как нас на снегу, давно засохло, и идешь, там, где покрепче, вроде как проходишь, а где не так твердо, там ноги проваливаются. Снегоступов мы с собой не прихватили. Там можно было швырять эти гранаты Нео. Бахнуло бы, пол города подпрыгнет. Вот, скажите, зачем я столько рублей отдал, чтобы в нужный момент не вспомнить? Я все это проговаривал в голове, то бишь думал. Мои новые люди смотрели на мою мимику и не понимали, чего это я сияю небритой мордой, как самовар. Про самовар я им тоже отказался рассказывать. Мое лицо, наверное, затмевало своим сиянием луну и другие небесные светила. Мы целый день лазали по помойкам и канализационным колодцам, и надо было этой светлой идеей родиться только тогда, когда ты в офисе с бутылкой виски на диван прилег. Мы могли грохнуть эти гранаты в подходящей помойке сто раз, и уже бы были где-нибудь очень далеко, оставив нашу бронетанковую дивизию разбираться с зараженными. «И где нам искать эти места?» Я сам таких гранаты не взрывал, но детей я о них расспрашивал максимально подробно. Мои нео прекрасно были в курсе возможностей этих цилиндров. Они специально разрабатывались для того, чтобы силой фугаса калечить тех самых не людей, а в этом мире оборзевших высокотехнологичных внешников в боевых скафах. Мне подробно описывали взрыв. Разумеется, использование таких гранат без боевого скафа не предусматривалось. Как по мне, так можно было легко калечить наши танки и блокпосты, и не какие-нибудь древние танчики, а вполне современные. Я встал и хлопнул себя по коленям. «Пошлите, помойку или дырку в земле поглубже поищем». «Вот вы молодые, мы полдня по канализации шастали, так почему не предложили?» «Мне преданно поддакивали. Главное создать великую идею, а исполнение уж как-то приложится». На такое простое исполнение моих великих идей я как-то не рассчитывал. Через минуту недоросли стояли у окна нашего комфортабельного офиса и махали мне руками. Я подошел. Пальцем тыкать не культурно, между прочим, — поворчал я. Джульетта стояла и тыкала пальцем в недостроенный высотный дом. Перед небоскребом был вырыт котлован, очевидно, многоуровневая подземная парковка или торговый подземный центр. В метрах... В пяти вниз, под уровнем земли, был бетонный пол, под которым просматривалось еще несколько этажей, а метрах в трех от края котлована зияла огромная прямоугольная дырка, уходившая в глубину. Идеально. Яма в яме. Можно бросать в дырку, и взрыв будет под бетонными перекрытиями. Весь котлован вместе с домом располагался на площади в несколько средних футбольных полей, Наверное, все пространство двора отдано под подземные сооружения. Проблема одновременного подрыва тоже решалась очень просто. Да, да, это тот способ, что придумали наши солдаты, когда подрывали немецкие танки. Самое сложное — найти в современном офисе стальную проволоку. Надо просто сделать связку, гранат. Стальной проволоки не было, а хватит ли медно, я сомневался. С помощью виброножа обязательно себе выклинчу, если вернемся. Нарезали корпуса системных блоков на стальные полоски и завернули связку гранат. Затем изделие обмотали медной проволокой, которой было в изобилии. Мегамина готова. По моим подсчетам, килограмм восемьдесят в тротиловом эквиваленте. На всякий случай еще и скотчем обернули. Вот грохнем и потом решим, что дальше делать, раз уж мы перешли на технологию решать проблемы по мере поступления. «Ну что, анархисты, подорвем этот мир?» Нас в коридоре подъезда и около ждало немало же урчащих друзей, терпеливо ждущих за дверью. Как бы мы тихонечко ни шли, все равно кто-то увязывался. В этот офис мы уже вбегали, закрывая за собой двери и скупо стреляя в тварь из бесшумного оружия. Хорошо хоть наши преследователи шумели, отвлекая на себя львиную долю зараженных. «Открыть дверь!» «Клыц-клыц!» «Клац-клац-клац!» Крупных тварей здесь не было. Бегуны, пустыши и несколько лотерейщиков преграждали дорогу. Перешедшие мне по наследству от РПК круглые магазины позволяли иметь нескончаемый запас набитых через один экспансивных и бронебойных. Амазонка тоже не геройствовала и вместе с носорогом отстреливала твари из огнестрела. Как в кино про зомби, только американского «гоу-гоу-гоу» и вопли «чисто» не хватало. Мы чистили твари, освобождая себе проход к стройке. Носорог сходу решил кидать связку, но я его тормознул. «Так, Аболтус, ты собираешься с первого раза такую штуку кинуть. А ты раньше ее кидал?» Я протянул пару тротуарных плиток. «На, ну-ка, пробуй по весу. Давай, посмотри, похоже? А вот и будешь кидать вначале это, а только потом гранаты. Вот примерно то же самое по весу. Ты точно понял? Вначале попробуешь кирпичи кинуть, и только потом гранаты». Мне кивали, пока я связывал пару валявшихся повсюду тротуарных плиток разорванным на полоски рекламным плакатом, который оторвал тут же с забора. Сделал еще один тренировочный заряд. Смотри, кинешь один, потом второй. Немного приловчишься и только потом кидай гранаты. Ты обязательно должен попасть в дырку. Если сомневаешься, то лучше отложим. Ты мне целиком нужен, а не клочками. Все их учи. Конечно, вызвался герой. Мне право совершить подвиг никто бы не доверил. Стояли мы на удалении метров триста-четыреста. Носорок разминался, а потом, как договаривались, сделал пару пробных забросов. Тренировочные гранаты успешно достигли цели, и он нам замахал о боевом применении боеприпаса. Изготовились. Швырнул и, не дожидаясь результата, понесся в нашу сторону. Бахнуло. От удара, подпрыгнувшей земли, пыль образовала слой мутного тумана в полметра толщиной по всей стройке. Я про войну читал еще первые книги. И рассказы из первых уст слышал, как наши во время войны штаны срались. Когда стокилограммовые бомбы с юнкерсов прилетали, а фашисты от наших соток, которые с сбрасывали, в штаны наваливали, и привычка не вырабатывалась. Привыкнуть к бомбам соткам невозможно. Все дрогнуло разом. «Вот это мы шумнули! Охренеть!» Котлован начал сваливаться внутрь, расширяя границы. Ромео сбило с ног, но он не стал тратить время на вставание, обочком, как краб на четвереньках, пополз в нашу сторону. Из котлована вздымалось пышное облако из воздушной взвеси, грязи, мусора и мелкой строительной пыли. Грохали конструкции, обрушивающиеся друг на друга своим весом, хлопали рвущиеся арматурные прутья. Строение складывалось. Высотка мастерски спрыгнула вниз на пару этажей, а потом плиты перекрытия хлопнули, как пачка гигантских глянцевых журналов, падая друг на друга. Густая, плотная, как молоко, многометровая волна пыли, словно колечко дыма, несущаяся со скоростью паровоза, на полном ходу накрыла всю нашу компанию, а в небо взметнулся грязный гриб, в точности, как, как ядерного взрыва. Если мы и хотели нашуметь, то нашуметь больше просто невозможно. «Я добрая, милая баран». «Я повторяюсь?» «Не повторяюсь. Это у меня каждый раз заново». «Я доброе, милое баранище! Тогда я кто угодно был, а вот сейчас я настоящий баран!» Я у кого спрашивал, как гранаты взрывать? «У детенышей нового человека. Они были в штурмовых скафах, когда гранаты швыряли. В броню встроен экзоскелет и обшит силовым каркасом из композитного бронепластика. У них подложка трусы КПВТ держит». И что, основываясь на личном опыте, они мне могут рассказать о взрыве этой гранаты? Я не учел, что наблюдатель в бронескафе. Все это я продумал очень быстро, когда меня земля по ногам стукнула, и я плашмя летел вниз, а потом очень больно стукнулся мордой в рассыпанный повсюду песок. Это лучше, чем стопка тротуарной плитки, которая выросла у меня в паре сантиметров от носа. Неоподложка прекрасно гасит энергию, но вот внутренности и голову Придержать не может. Амазонка смогла устоять на ногах. В правой руке вал, направленный в сторону потенциального противника. Гордый и внимательный взгляд. Ноги довольно широко расставлены в устойчивой стойке. Левая рука упирается в землю. Высоко поднятый оттопыренный выше головы зад. Джульетте, исполняющей стойку бегуна с низкого старта, я скомандовал. «Чего замерла? Дуй давай! вшла за своим крабом-переростком, а то его приглушила!» Сейчас еще в яму свалится! Амазонка сорвалась с места, как на соревнованиях по спринту, а я из позы лежа напутствовал вслед. Тащи его сюда! Он, наверное, контуженный! Поскакала, как газель. Еще бы. Там же любимый только что подвиг совершил и теперь бочком ползает. А сейчас командующему надо как-то попытаться подняться. Ух, и хорошо меня тоже приложило. Через пару минут поддерживая друг друга. Вернулись кашляющие истекающие стекающие черными соплями звереныши. Для такого взрыва носорог выглядел вполне прилично. К тому времени мне уже удалось сменить позу лежа на колено-локтевую, а затем почти подняться на одно колено. Я заставил их сделать большой глоток моего концентрированного живчика и сам хорошо хлебнул. Совсем рядом вокзал, там есть переход через пути, и метрах в трехстах от вокзала течет кусок большой реки, а через него железнодорожный мост, не опирающийся на другой берег, а переходящий в нескончаемую, насколько хватало глаз, эстакаду. Нас встретило надежное и без изысков сооружение. Бетонные столбы, уходящие в болото, поросшее камышом. Сверху конструкция из балок без пола, сразу шпалы и рельсы. Контуженному деду по шпалам скакать страшно, но это самая безопасная дорога. Зараженные толпой брели под нами по грудь в воде, Кто поумнее бросал безнадежные занятия влезть на круглые ровные бетонные столбы и убегал в сторону города, рвать колонну наших преследователей. Страшно даже представить, сколько туда их сбежалось. Иногда мы делали десяток выстрелов по некрупным тварям, и тогда вся толпа радостно кидалась жрать убитых. Через несколько минут мы собрали новый хвост, но после пары километров успешно оторвались. Эстекада уходила в озеро. Водоем был неглубокий, но твари в открытую воду лезть не стали, а просто стояли и урчали нам вслед. Всего в полукилометре от того места, где мы слезли на сухую тропинку, новый виток истории повторялся. Нас с носорогом догнали преследователи на машинах. Амазонка куда-то делась. Мы стояли, окруженные несколькими пулеметными пикапами, и в нашу сторону были направлены стволы. Измотанные... Отлично экипированные по самые не могу люди злобно и устало смотрели. Говорить с нами никто не собирался. Я с Рамео оглядывался по сторонам, а вот Джульетта, наверное, сдернула. Главное, чтобы у нее ума геройствовать не хватило. Эти люди были не в курсе нашего ядерного осьминожки, но в курсе наших белых жемчужин и в курсе огромной огневой мощи нашего оружия. Возможно, даже были в курсе защитных свойств наших комбинезонов. Они не собирались разговаривать. Мы оказались в плотном кольце матерых вояк, а не сброда, дорвавшегося до склада амуниции. Я знал, как и что произойдет. Вначале будет грохот автоматического оружия. Момент смерти я представляю слабо, но словно слышал, как у меня в голове вопит растерянный осьминожик, не знающий, что ему делать и, не докричавшись до нас, маленькое наивное животное умирает бросив держать рычаг. Затем вспышка термоядерной бомбы. Нашей могилой будет абсолютный свет, абсолютный огонь, а над гробным монументом теплое от радиоактивного излучения застывшее озеро из стекла. Тело растворяется в пространстве, не оставив даже тени. Мои братья, говорящие с оружием, могут только позавидовать. Все произошло очень быстро. Мозг больше додумывал происходящее, чем улавливали глаза. Я теперь точно знаю, что Стикс дает умение тем, кто этого достоин, тем, кто этого очень хочет и может принять, и способен взрастить этот бесценный подарок. Величайший дар — быть другим. Грохнули пулеметы. Стволы беспомощно задрались вверх или дернулись по большой дуге, расплевывая быка. Мертвые, освобожденные от остального тела руки, намертво сжали гашетки. Вихрь из крови позвонков отрезанных конечностей пронесся сквозь непонимающих, еще не осознавших и не успевших отреагировать людей. Бойцы стреляли во все стороны, орали и умирали. Посреди всего этого вращался смерч, сея вырванные сухожилия и обрезки позвоночников, разрубленные каски и перебитые керамические пластины бронежилетов. Паника. Среди всего происходящего Джульетта была совершенна. Она была идеальна и невидима. Это был инвиз, боевая невидимость. Не та невидимость, что про эльфов и мелких пакостников-ассасинов. Ее проснувшийся дар напоминал одну старую компьютерную игру из моего мира, StarCraft. А она сейчас была Dark. Это абсолютно невидимый, мощный, как танк и безжалостный воин ближнего боя врывающейся в ряды беспомощных автоматчиков и огнеметчиков. Перепуганные и беспомощные юниты разбегались во все стороны, разбрасывая конечности и головы, а дар рвал своими парными клинками всех, до кого мог дотянуться. Могучего воина нельзя было увидеть без специального оборудования, а только понять, что он рядом, по отрезанным частям тела. Я просто стоял и смотрел». Это проснулось то самое боевое умение о возможности существования, которого мы спорили с научниками в танке. Даже я, видевший Настю Леню в бою, сомневался в возможности такого дара. Мы так и не решили, нужно ли на этой стрелочке ставить кружок со знаком вопроса или все-таки это прямая линия, и такого умения не бывает даже теоретически. Шансов у людей не было. Нисколько. Вообще. Никаких не было. Рядом стоял носорог, пуча глаза и сились разглядеть в разлетающихся веером кишках силуэт своей возлюбленной. Совсем рядом слышался гул множества моторов. Нас перехватил небольшой отряд, а основная броня преследователей была уже близко. Все-таки есть у «Союза» хорошие сенсы, и сюда шла основная техника, но это не важно. Это уже все не важно». Я видел вздымающиеся горбы шагающих танков третьей ударной бронегруппы изолированных поселений новых людей. Боевые исполинские машины «НЕО» были совсем рядом. «Папа нас нашел! Он возвращался за своей любимой дочкой, за возмужавшим зятем и их непутевым крестным».